Глава третья. По какой-то неведомой причине в этой пещере не было тяги земли. Скорее всего, в он области много всякого непонятного, но с местом, где не соблюдаются физические законы этого мира, я столкнулся впервые. Даже в прошлой жизни я не попадал в такую ситуацию, поэтому немного растерялся. К тому же размахивание руками и попытка оттолкнуться от потолка не увенчалась успехом. Я снова прилипал на прежнее место. Между тем, неизвестный зверек продолжал поедать ягоды, не обращая на меня внимания. Он перемещался с огромной скоростью и буквально на секунду появлялся у ягодного куста, чтобы схватить очередную ягоду, съесть ее и снова исчезнуть. В первый раз вижу, чтобы животное обладало способностью к телепортации. Интересно, смогу ли я из его внутренности создать зелье, которое наградит меня такой способностью? Вряд ли. Но сам зверек мне может пригодиться, поэтому обязательно вернусь сюда с бальзамом единства. Осталось только выбраться отсюда. Осмотревшись, увидел, что неподалеку торчит сталактит, а от него до неровной стены, за которую можно ухватиться не больше метра. Отталкиваясь ногами от потолка и помогая себе руками, я медленно двинулся к сталактиту. В это время совсем близко прозвучал голос Вани. «Саша, куда ты опять запропастился?» «Я здесь, но...» «Ты не ходи сюда, а то застрянешь!» «Чего?» Он показался из-за поворота и в ту же секунду взмыл вверх и впечатался спиной в потолок. «Какого черта? Что здесь творится?» Возмущенно воскликнул он. Силой оттолкнулся и полетел вниз, но всего на пару метров, и снова взмыл к потолку, оказавшись неподалеку от меня. «Я же сказал, чтобы ты сюда не ходил!» Сухо проговорил я. — И ты думал, что я тебя послушаюсь? Нужно было придумать что-то типа «берегись, ягуар», или «беги, здесь ядовитая змея», — недовольно протянул он, барахтаясь и пытаясь опуститься. — В следующий раз так и скажу. А теперь сними ремень и брось мне один конец. Я придумал, как выбраться отсюда. Вскоре я подтянул Ваню к себе, и мы вместе добрались до сталактита и, оттолкнувшись от него, вцепились в стену. Перебирая руками и ногами, как заправские альпинисты, Мы добрались до поворота и едва свернули за него, как рухнули на землю. Даже после нескольких минут легкости тело казалось невероятно тяжелым. Понадобилось время, чтобы привыкнуть. Когда мы выбрались из огромной пещеры с множеством проходов и залов, я свернул в лес и под неодобрительный взгляд Вани, который торопился присоединиться к остальным охотникам, набил рюкзак моноросами. А что он хотел? Я не на прогулку сюда пришел, а за ценными материалами. «Неизвестно, что мне может пригодиться. Поэтому лучше иметь хороший запас различных эфиров». Вскоре послышался громкий гудок, оповещающий об общем сборе. Мы вышли из леса и подошли к машинам. Ваня рассказал командиру отряда об опасном месте, и тот дал задание двум магам завалить проход в ту пещеру, чтобы больше никто не попал в ловушку. Я подошел к трем взрослым охотникам, которые не спеша попивали что-то из фляжек, и рассказал про зверька. «Видеть не видел, но слышал о нем», — сказал один из охотников. Лысый коренастый мужчина с неровным шрамом на макушке. Говорят, что его невозможно поймать. Уж очень он быстр. «Как он называется?» — спросил я. «Да никак. В областях много тварей, которых нигде в мире больше нет, поэтому и названий у них нет, пожал он плечами. А я слышал, что его называют тут и там», — вмешался худощавый охотник с пшеничного цвета усами. «На кого же похож этот зверь?» — поинтересовался у меня третий охотник. Только сейчас я заметил, что у него один глаз карий, а второй — сиреневый и блестящий, стекляшка. Наверняка в бою потерял. «Похож на тушканчика, но шкура серебристая и размером с кролика», — ответил я. «Понятно. А вот я как-то раз такого урода встретил, что до сих пор в кошмарах снится. Ходит на двух ногах, как человек». Науродливая зубастая голова с острыми рожками и лоснящаяся черная кожа. — И когти, во! — указал он на свою ладонь. — Да брось ты молодого пугать! — смыкнул коренастый. — Таких тварей здесь нет. — Как это нет, если я своими глазами видел? — возмутился он. — Ну-ну, что тоже. Зверя всякого навалом. — А таких уродцев точно нет! — поддержал худощавый. — Эх, не верить и не надо! — махнул рукой одноглазый привалился к стволу дерева и вытащил из кармана пачку сигарет. В это время из пещер друг за другом появились охотники, таща за собой добычу. Мы с Ваней помогли погрузить туши животных в кузов грузовика и сходили вместе с товарищами за оставшейся добычей. Некоторые звери были настолько большие, что пришлось заехать в пещеру на вездеходе и вытаскивать туши, обмотав за ноги цепями. С огромным трудом нам удалось загрузить их в грузовики, прежде чем пуститься в обратный путь. В лавку я вернулся уже к закрытию и увидел Ванали, Ли, который вместе с дедом сидел на диване и попивал ароматный чай. Увидев меня, они заметно оживились, и пока дед запирал дверь, Ван Ли выложил на стол банки с лекарствами. — Александр, мы сделали все в точности, как в тех рецептах, что вы нам дали, — заверил он меня. — Сам проверю. Я взял первую банку, открутил крышку и втянул носом. Нефир зашекотал нос, раскладываясь на свойства. Мне даже не нужно говорить, от чего это средство. Одного вдоха хватит, чтобы понять. Друг за другом я открыл все пять банок, но только одно средство попробовал. То, которое сам придумал. Идеально, стопроцентное попадание, которое я и задумал. Все отлично, можете приступать к производству. И не забудьте на каждой упаковке выделить надпись, что изготовлено по рецептам Филатовых. Нет, пойдет на пользу нашим родам. — Шурик, я не понял, какая нам от этого польза? — нахмурил брови дед. — У них наверняка продажи пойдут в разы лучше. Но мы-то что с этого будем иметь? Во-первых, по договору половина выручки принадлежит нам. Поэтому нам тоже на руку хорошие продажи. А во-вторых, не будет лишним напомнить о себе. Пусть знают, что филатова никуда не пропали. И мы еще будем, на коне, рано или поздно, скорее рано. Ван Ли убрал составы в сумку, попрощался и вышел. А мы с дедом прибрали славки, пересчитали выручку и не спеша двинулись домой. По пути я рассказал о происшествии в Ван области, на что старик Филатов лишь недовольно покачал головой. Ему не нравилось, что я туда хожу. Но мне до этого нет дела. Я сделаю все возможное, чтобы снова стать великим. Федор Дмитриевич Юсупов уплетал за обе щеки наваристый борщ из телятины со сметаной и слушал подробный доклад начальника службы охраны своего поместья Юрия Жилина. «Мои бойцы проверили все мычки. Ни один из них не сработал на Филатова». Да откуда бы он там появился? В прошлый раз мы все вдоль и поперек обошли, но даже останков его не нашли. Звери растащили. С чего вдруг снова о нем вспомнили? Федор Дмитриевич вытер жирные губы салфеткой и откинулся на спинку стула. «Нет, откуда знать?» — недовольно протянул он. «Одни хлопоты из-за него. Уже лет пять прошло, как пропал в анобласти. Я наверняка сразу же копыта откинул. Но Сорокин все чего-то боится». «Рыльца в пушку, вот и боится!» «Не погладит по голове за такое!» — пожал плечами Жилин. «Конечно!» — хмыкнул Юсупов. «Самосуд вершить без дозволения императора!» «Видать, опасается, что может вылезти вся эта история!» «Надо было раньше думать, чем ему аптекарь-то помешал? Ведь уже весь рот в опале был, кучу запретов наложили. Но, видимо, лекари настолько трусливые, что решили раз и навсегда избавиться от конкурента». Жилин многозначительно посмотрел на хозяина. — Ты прав. Я с самого начала не поддерживал их козни. Только обстоятельства вынудили. Тяжело вздохнул Юсупов. — Если эта история всплывет, то меня крайним сделают. Знаю я, этих аристократов всегда на чужой шее выезжают. С чего снова этот сыр-бор начался? Столько лет о нем не вспоминали. Жилин подвинул к себе деревянную плошку с квашеной капустой с клюквой и принялся с аппетитом хрустеть. «Да, кто же его знает? Мне об этом не докладывают!» Пожал плечами Юсупов и махнул рукой слуге. «Филька, олей нам беленькой!» Федор Дмитриевич много лет прослужил в гвардии личным телохранителем императора, за что на пенсии получил поместье с землей, на которой находилось небольшое месторождение медной руды. Собычей меди он занимался лишь пару лет, Потом прямо на месте рудника из-под земли ударил фонтан мощнейшей магической энергии, под действием которой все вокруг шахты стало быстро меняться. Пришлось закрывать рудник и округу высокой стеной и магическим куполом. О медной руде, как и о дополнительном заработке, теперь не могло быть и речи. К счастью, аномалия оказалась совсем небольшая, поэтому никакой особой проблемы не создавала. Отряд боевых магов, который занимался также охраной территории и поместья, изредка зачищал область, Но вот уже лет пять она оставалась запертой. Все потому, что Юсупову поступило предложение, от которого он не мог отказаться. Вернее, не хотел, ведь платили большие деньги. Перед ним была поставлена задача закрыть вход сразу, как Филатов окажется в области, а потом отправить отряд охотников, которые должны были добить аптекаря если ему удастся выжить, а заодно расставить маячки на его энергию. Он так и сделал. И почти не вспоминал об этом инциденте до того звонка, который заставил его немного напрячься. Все-таки это был не какой-то там никому неизвестный аптекарь, а приближенный к императору человек и бывший граф к тому же. Юсупову очень не нравилось, что он замешан в таком скользком деле. Но деньги важнее. После сытного ужина они с Жилиным вышли на улицу и расселись на террасе, выпивая медовуху. Об аптекаре они больше не говорили. Наместник Тверской области Прохор Никанорович незадаченно просматривал доклад, который принесли ему помощники. Они носились по всем станциям, собирая данные на Филатовых, и принесли кое-что интересное. Самому Прохору Никоноровичу не было никакого дела до аптекарей, которые лет пять тому назад поселились в старшке и никак себя не проявляли. Но после того, как позвонил граф Сорокин, все изменилось. Теперь он увидел, что в делах Филатовых есть серьезные изменения. Прохор Никонорович, замершим сердцем набрал номер, который оставил граф Сорокин и поднес телефон к уху. «Алло, а кто это?» — сухо спросил патриарх. Он в это время ехал в машине на важную встречу с одним из сыновей графа Распутина по поводу закупки у них новой партии артефактов. «Ваше сиятельство, добрый день, это Прохор Никанорович. Узнали?» «Нет». «Ну, как же? Вы же звонили вчера и просили собрать информацию о Филатовых». «А, понял. Удалось что-нибудь выяснить?» — оживился граф. «Да, есть кое-какая информация», — наместник порылся в документах, разложенных перед ним. «Во-первых, меня очень удивило то, что за последний месяц прибыль их лавки под названием «туманные пряности» увеличилась в семь раз. По моим данным, они по-прежнему торгуют чаями и травами, поэтому я не могу понять, в связи с чем так увеличилась прибыль». «Да, это странно», — задумчиво произнес Сорокин. «Что еще?» На днях полиция занималась поисками пропавшей Анастасии Филатовой, которая, однако, вернулась домой в тот же день. Позже она утверждала, что ее похитил неизвестный местный предприниматель и ресторатор Лютиков Илья Юрьевич, а спас старший брат Александр. Правда, брат и сестра утверждают, что Лютиков хоть и украл девушку, но отпустил сразу после разговора с Александром. Однако в ту же ночь полностью сгорел ресторан «Золотой Лютик», в котором... Погиб господин Лютиков и его приближенные. «Какое совпадение!» — голос графа стал напряженным. «Не то слово!» «Ну, у полиции нет никаких данных, что в поджоге виноват Филатов». «А как погиб Лютиков? Неужели не смог выбраться?» «Вот это тоже очень странно. В его крови не обнаружилось никаких веществ. Сам он был не связан или заперт, как и его люди. Следствие в тупике?» Сорокин молчал довольно долго, прежде чем ответил. «Есть что-нибудь еще?» «Больше ничего интересного, кроме того, что по начали ходить слухи о том, что Филатовы снова начали изготовлять лекарственные средства. Но никто не сознался в том, что использовал лекарства Филатовых. Да и при проверке ничего не нашли, поэтому слухи не получили подтверждения. «Все? Ну, есть одна новость?» — Ну, я не знаю, насколько она будет вам интересна, — замялся наместник, просматривая очередной документ. — Говори. — Александра Филатова несколько раз видели в компании лекаря э, Когана. Сам же Коган очень лестно отзывается о молодом человеке и называет его талантливым аптекарем. — Коган? Ты уверен? — воскликнул Сорокин. — Да. Кроме того, нашлись очевидцы, которые говорят, что Авраам Давидович был у Филатова в гостях. — Вот тварь! — выкрикнул Сорокин, сбросил звонок и обратился к своему водителю. — Разворачивайся, едем обратно к управлению. Нужно поговорить с Коганом о том, что творит его родственничек в Таршке.